Глава двадцать вторая. Очнулась. Голос с цепкими лапами доставал меня из пучины сна. Давай, хватит р а з л е ж и в а т ь с я Мои зелья безотказные, и орка из годового запоя выведут. Что-то тут было не так. Голос точно принадлежал Эмили, вот только был какой-то другой. Я распахнула глаза и поняла, что действительно чувствую себя прекрасно. Приподнялась на локтях и нашла взглядом блондинку, что сидела рядом на крутящемся стуле и вертелась вокруг своей оси. Драконица была пина в стельку. Распахнула свои разноцветные глазки. д о в о л ь н о Блонди с отвращением наморщила нос. Кто бы мог подумать, что я буду тебя о т п а и в а т ь Так не отпаивало бы, я не просила. Тут же нахохлилась я, словно воробей, и осмотрелась. Знакомая кладка кирпича говорила, что мы в стенах академии, а софа в пурпурном цвете, что на женской территории, на женской вражеской территории. Не просила она. Фыркнула э м и и откинулась на спинку стула и закинула ноги на софу так, чтобы мы не соприкасались. Красный педикюр был словно из рекламы, идеальный. Даже стыдно стало за свой. Такая ухоженная, не зря Аран по ней столько времени вздыхает. На вид девушка и д е а л ь н а до кончиков пальцев, вот только внутрь лучше не заглядывать. Да, не просила, как я здесь оказалась. а р е н принес. С вызовом девушка задрала подбородок и оскорбленно посмотрела на меня. Из-за тебя он впервые наорал на меня, потому что я отказывалась готовить тебе зелье. Наорал на меня из-за тебя, с ума сойти. Она со злостью ударила ногами по краю с о ф ы и, оттолкнувшись, отъехала на колесиках стула подальше, глядя на меня с ненавистью. Довольна, что отняла у меня всех? Я всех? Вот это прилетела. Что тебе только нашли? Ни волос, ни кожи, ни рожи, ни фигуры. Перечисляя мои недостатки, Эми сопровождала все это горячими точечными взглядами. Она оказалась настолько задетой внутренней, что я вместо того, чтобы разозлиться, нагрубить ей в ответ и вцепиться в волосы, испытывал а только жалость. Эми была п ь я н а растрепанная, задета так глубоко, что я испытывала чувство растерянности. Неужели я повод этому всему? Да с чего бы? Да я выгляжу не такой халёный, как ты. Но знаешь, раз уж у нас с тобой сегодня вечер без масок, я скажу. Главное внутри. Говоришь отняла у тебя мужчин? Это ты простор мой а р е н а Да с ними у тебя миллион шансов, а уж Сараном все еще может быть, если ты планку снизишь. Снизить планку? Эми вскочила на н о г и и подлетела ко мне, навалилась руками на Софу, пошатывая, с ь чтобы брызгать на меня слюной ненависти. Да что ты знаешь, чтобы советовать мне что-то? Я одна выбираюсь из помойной ямы этой жизни. Если бы я хоть раз понизила планку, то не была бы там, где сейчас, поняла? Всегда нужно оставаться человеком. Упрямо выдвинула подбородок я. Я человек. Просто я себя люблю, уважаю. А я нет. Это было больно. Она смогла меня задеть за живое. Нет, ты словно щенок, лишь последнее время стала более-менее похожа на женщину. Только вот я одного не пойму, почему, когда я отвергаю, ко мне не возвращаются, вокруг тебя так и увиваются заботой. Дарен в жизни так ни на кого не орал из-за меня, как сегодня выворачивал пасть, д да о он раньше голоса даже не повышал, а сейчас что творит, да из-за кого, из-за тебя, кожа до кости, кошмарная бескусица. Блондинка казалась очень оскорблённой. Нечаянно наши руки соприкоснулись, и она отшатнулась, как от огня в ы п л ю н у в Не трогай меня, ненавижу прикосновения, особенно даром. Как же ты собралась пробивать себе в жизнь дорогу телом, если даже прикосновение пальца тебе противно? Я уже как-то слышала, когда Аарон в гостинице ругался с Эми, что у девушки проблемы с телесными контактами. Вот именно, ты даже не представляешь, чего мне стоит мой путь. Жалеешь себя, что попаданка, что одна в этом мире. А ты знаешь, как это, когда родителям нет дела до тебя? Знаешь, что такое, самой заботиться о своем пропитании? Винишь меня за корыстность? Да только так можно и выжить. Эмилия достала бутылку, отхлебнула из горла, громко и к н у в Я продавала цветы на ярмарке, что собирала самого рассвета, а получала гроши. Но знаешь, кто купался в роскоши? Те дамы, что шли п о д р у к у с обеспеченными мужиками, те баловали их подарками, сладостями, покупали на б л а ь такие вещи, продав к о т о р ы е я могла бы питаться целый год. Вот скажи Ника, ты знаешь, что такое не есть ни крошки три дня? Знаешь, что такое питаться кореньями в лесу? Знаешь, почему я так разбира? в зельях, да потому что Спеленок ела то, что в лесу растет, и должна была разобраться в с ъ едобном и ядах. И не тебе, к у п а ю щ е й с я в родительской любви, судить меня. Ненавижу таких, как ты. Ее качественно нанесло, и этот драконий поезд уже нельзя было остановить. Я не пыталась. Таких, как я, тихо переспросила я. Мои родители погибли. А до гибели ты страдала, страдала? Закричала Эмилия, посмотрев на меня с перекошенным лицом. Тот о же, вот и не смей смотреть на меня так, будто я девка из борделя. Возможно, с твоей стороны я продаю свое будущее подороже, но с моей я включаю голову, чтобы не плакать потом. Мы никогда не поймем друг друга, это точно. Мы словно растения из противоположных частей света, что не могут ужиться вместе. Мы росли в разных погодных условиях, почва, в которой уходят наши корни, сильно отличаются, и ни один из нас не выживет, поменяем мы друг друга местами. Я не считаю себя удачливой, я с л и х в о й отхватила свою порцию горести, но бесполезно доказывать что-то и м и Блондинка опустошила бутылку и кинула ее в угол. Та разбилась вдребезги. Ты и г р а ю ч и заполучила сторма, которого я добивалась двести лет. Эми обняла себя руками. Сволочь, а я еще должна тебя лечить. Арн знает, как я ненавижу касание, но все равно заставил мне держать тебя, пока он вливал тебе в рот, отвар. Почему ты не терпишь прикосновений? Я не столько хотела узнать, сколько заметила, что Эми не раз у п о м я н у л а этот факт. Станет ли ей легче, если она выскажется? Блондинка затравленно посмотрела на меня. Почему? Потому что мужчины имеют женщин. Так почему бы мне не поиметь мужчин? Прости, я не понимаю. Если ты не терпишь прикосновений, то как собираешься? Я не договорила, так как и так понятно, что я имею в виду. Эмилия показала на полный шкаф ы з е л и й Я не зря изучала з е л и в а р е н ь е всю жизнь. Я знаю, как сделать так, чтобы мужчина верил, что у него случилась самая незабываемая ночь его жизни. Я искренне жалела сейчас Эмилию. Ей пришлось пройти через ад на земле, и она вышла из него чертовкой, а не ангелом. Не лечи меня больше никогда. Не надо себя насиловать. Я встала, считая, нужно все равно поблагодарить. Спасибо за то, что сегодня переступила через. В бездну твои извинения! Катись отсюда! – закричала Эмилия и запустила в меня первый попавшийся пузырек, схваченный с полки. Я еле увернулась. Больная, п р о с п и с ь посоветовала я и выбежала за д в е р ь Ох, ну и в ы с о к а ц е на средства от головной боли! Найти свою комнату мне помог тот самый смотритель, кот, так похожий на Гарфилда, иначе бы я еще долго плутала по коридорам после внезапно пьяного откровения Эмилии. Посмотрела на свою спартанскую обстановку и рухнула на кровать, как была, даже не переодеваясь. Все равно пижама. С утра уже будет душ, свежая одежда. А я пока спать. Голова прошла, но организму п о р н о клонила в сон. И сегодня я решила быть хорошей девочкой, выспаться. е ь не хотелось от слова совсем, поэтому забралась в постельку, которая показалась мне жутко удобной, насладилась отсутствием соседей, тишиной и удовольствием. И с удовольствием погрузилась в сон. Проснулась я от странного шума за дверью, будто попала на склад, где куча грузчиков сгружали коробки. Сонно протерла глаза, встала и рывком открыла дверь. О, только и смогла сказать, глядя на горы коробок. Об них спотыкались адепты, ругались, но как только видели печать, тут же ойкали. Ректорская метка и быстренько у с к о л ь з а л и за горизонт. М? Ректорская метка? Где? Я обошла колонады коробок и увидела серебристую печать в форме дракона. Это еще что? Спросила вслух. Твое, забирай быстрее. Ректор строго-настрого запретил тебя будить. А у меня тут переполох из-за твоих пожиток. Дрыщ выглянул из-за одной из коробок, его усы воинственно топорщились. Пожиток? м е н я нет никаких пожиток. Я же попаданка, как была, так и попала, с собой ничего не прихватила. Ничего не знаю. Покачал головой смотритель и поднял руку вверх. Коробки взлетели в воздух и стройным рядом отправились в мою комнату, заполнив ее от пола до потолка наполовину. и Еще ректор велел отчитаться, как ты проснешься, так что я уже отправил голубя. Жди гостей. Я захлопнула дверь изнутри, боясь, что еще что-нибудь влетит внутрь, например один наглый драконщик или два, а потом с опаской подошла к коробкам, вдруг рванет или выскочит кто оттуда. От этого мира можно ожидать чего угодно. Но содержимое оказалось вполне себе безобидным и очень даже приятным. Женская одежда, обувь и украшения. Вот только к таким подачкам я не привыкла и собиралась о т п р а в и т ь обратно отправителю. Жаль, такой же магии не обладала. А то бы ровным строем отправилась в ректорскую спальню в академии. Тук-тук-тук! Постучал красный магический голубь в окно. Ага, записочка. Нука, нука, глянем. Выбирая себе достойный наряд, вечером у нас встреча с королем. Он хочет поблагодарить тебя за спасение принца. И приписка. Сама жаловалась на пустоту гардероба. Хочешь, сожги, выкини, я все равно пришлю еще. Ой, что это? Сторм решил меня задобрить подарками и насколько же его к о ш е л ь к а х в а т и т Я задумчиво постучала по коробкам пальцами. Что ж, проверим. Выберу один наряд, а остальное раздам. Вот и проверим нервы и слова Вильгельминского на прочность. А то вы пендриваться все гораздо. Я взяла листок бумаги, составила объявление о невиданной щедрости и повесила на двери. Через полчаса коробки полностью опустели. Я оставила себе только скромное платье с туфельками для визита к монарху. Ты готова? Один раз постучав, не дожидаясь ответа, Сторм вошел в комнату и скосил глаза на пустые коробки. Шкафа хватило или его обновить? А сам на меня с таким голодом посмотрел и п р о б о р м о т а л себе поднос. Лучше бы платье с открытыми плечами надело. И руки з а к р е п у щ и е за спиной в замок сцепил, будто боялся вход пустить, до да меня спугнуть. Это только р а с п а л я е т фантазию еще больше. Ох, глядите на него, какой р а с п а л е ё н н ы й Тот о ж Я довольно усмехнулась про себя. Платье прекрасное, но фантазию раздражённого отказами дракона похоже ещё прекрасней. Классическая, строгая, на мой взгляд, самое удачное решение на данный момент никакой провокации. Но дракон сумел всё равно найти вкуснятину там, где я её прикрыла. Эстет. Я молча прошла к шкафу, открыла и показала пустые полки вешалки. Хм, где всё? Спросил Сторм и прикусил язык, потому что допрашивать не собирался же. Я пожала плечами и улыбнулась королю. Королю. Мрачно кивнул Вильгельминский, оглядываясь на шкаф. Похоже, понял, что слово не в о р о б е а кошелек не бездонный. Вот и посмотрим на драконью щедрость, да проверим ее запасы. Король ждал нас в малом зале для приемов, разодетый так. Будто встречал монарших особ из соседнего королевства. Жаль, мы явились с неполным составом. Особенно не х в а т а л о Кэтрин, при том не только мне. После церемониальных расшаркиваний король в первую очередь побеспокоился о моем здоровье. Сразу после этого поинтересовался, не с к у ч н о ли госпожа Шпетрин в академии. И если с первым вопросом я сама справилась, то на второй дал ответ Сторм, что меня сопровождал. Кэтрин Шпетрин с г о л о в о й у шла в работу над новым детективом и передавала, что первым, кому пришлет рукопись, будете именно вы. о т т о ч ь н а о произнёс Вильгельминский будто заучивал фразу всю дорогу. Неужели настолько изучил повадки короля? Эндрю появился будто из под земли и широко мне улыбнулся. Младший принц так неотрывно смотрел на меня, что стало не по себе. Заметил этот пристальный взгляд и сторм. И теперь сам ничуть не менее п р и с т а л ь н е е принц смотрел на спасенного с опасным прищуром. Хорошо монарх не заметил, а то Вильгельминскому точно досталось бы за такие смелые взгляды. Отлично. Передайте госпоже Шпетрин, что я жду с нетерпением. Король улыбнулся мне. А теперь главному, Вероника. Монарх запнулся, будто для него была н е п р и в ы ч н а фамилия. Маркова. За спасение жизни моего сына я дарую исполнение одного твоего желания. Проси что угодно. Младший принц расправил плечи и скосил глаза на отца, словно тот что-то не договорил. Но король хитро улыбнулся, положив ногу на ногу и качнул стопой. Эндрю заметил этот жест и удивленно проследил за королевским предком, а потом неожиданно вставил свое слово: У меня тоже можешь просить что угодно. Помолвка отменена. Да это не намек, это прямое тыканье к о т е н к о й мордочкой в нужный угол. Ну уж нет, только с несходительного королевского свидания мне не хватало для полного счастья. Боюсь тогда беды точно не миновать. У стормы и так кажется дым из ноздрей валит. У меня есть одно желание, громко сказала я и насладилась мгновенно напрягшейся фигурой Вильгельминского. Правильно, бойся желаний попаданки драконища, особенно обиженной. Да, и что же это? Украшения, монеты, дом, говори, щедро награжу. Король был в прекрасном расположении духа. Я хочу преподавать. Мой звонкий голос отскочил от стены, ударился о гробовую тишину, повисшую в зале. Что? Даже не сразу понял король. П преподавать? И спросил это так, будто я попросила величайшую глупость. Ну а что поделать, если не нужды мне дома, ожерелья, бриллианты, гранит науки хочу? Не знаю, сколько еще пробуду в этом мире, но мне здесь нравится больше, чем в земном. Я даже почти про свою фасолинку забыла. Что не скажешь про нее. Она меня, судя по все у ч и щ а ю щ и м с я приступам боли, не думала забывать. Да, позвольте мне преподавать дисциплину т а й н смерти. Я уверена, что смогу внестидельный вклад благодаря своему дару. Бодро сообщила я королю, глядя, как улыбка Эндрю медленно сползает с лица. Похоже, такой расклад ни в один его план не входил. Младший принц откашлялся в кулак и в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на отца. Король пожал плечами и поднял руку вверх. Раз т а к о в о твое желание, то пусть так и будет. В какой академии хочешь преподавать? Как понимаю, под руководством Сторма. Я так и ч у в в с т о в а л а этот полный у п р е к и в з г л я д Вильгельминского. Получай дракон гранату. Да, можно было наступить на горло Сторма и попроситься к Шеру, но красноволосый меня откровенно напрягал, особенно его внимание. Как позволит Ваше величество, я вежливо поклонилась и король довольно кивнул. Сторм, поручаю тебе опеку над спасительницей моего сына. Младший сын повторно откашлялся в кулак, только еще громче. Ах да, Эндрю, тебе слово. Молодой мужчина тут же преобразился, будто распушил павлинихвост и подошел ко мне, весь преисполненный достоинства. Я а ж подвину и пропустить его дальше захотела, мол, проходите, не задерживайтесь. Дорогая Вероника. Обратился ко мне Эндрю противный звук скрипа подошвы ботинок о плитку заставил поморщиться. Сторм поставил ноги ровно, будто ничего не было. Но младшего принца было не сбить с намеченного пути. Он схватил меня за руку, п о д н ё с губам мои пальцы и поцеловал. Позвольте в благодарность угостить вас ужином в самом дорогом и вкусном заведении королевства. Поесть? Хм. Да еще в самом дорогом и вкусном месте? Давай, но я задумчиво. Сторм прочистил горло. Тебе плохо, Вильгельминский? Уточнил король со смешинками в глазах. Есть немного, ваше величество. Если встреча закончена, могла бы Ника проводить меня обратно? Вопросил этот мистер коварство. Береги себя, Сторм. Отдохни и тут же возьмитесь всей командой за расследование с двойной прытью. Вероника, я выполню твое желание. В свободное от расследования время ты можешь начать осваиваться в академии, а после и преподавать. Только не ущерб делу, хорошо? Король, судя по виду, н и ч у т ь не поверил дракону, но почему-то подыграл. Вероника, проводи Сторма, а Эндрю? Он посмотрел на сына с таким видом, будто велел ему отступить. Заедет за тобой на ужин в другой день. Правильно, ваше величество, нечего принцу со всякими попаданками икшаться. Я встала рядом со Стормом и мы р а с к л а н и л и с ь в благодарностях и прощаниях. про себя ж а л е к о в а л а я буду преподавать, ура, ура, минус одна мечта. Кто знает, смогу ли ухватить за хвост еще какую. Дайте насладиться, пока еще есть время. Я так радовалась, что споткнуться о взгляд Эндрю, который так и говорил, что мужчина закусил удила. Ой-о! Не смотри на него. Одернул меня ревным шипением Вильгельминский, шагая в портал. Еще чего? Фыркнул спину ректору, оставаясь на месте. Пусть захлопнется портал, я в следующем уйду. При королевском дворе магов полно, кто-нибудь да откроет дыру в пространстве. Но тут рука дракона-демона, п о к а з а л а с ь из самого Зева, обхватила меня за талию и уволокла внутрь.